женское начало и священные циклы. Вы находитесь на этой земле с божественной целью подняться до уровня ваших высших творческих возможностей, выражая всю себя интеллектуально, эмоционально, психологически и физически, чтобы сделать Вселенную прекраснее. Мариана Уильямсон Источник творчества один – это мы сами. Все, что хочется произвести на свет, рождается в нашем лоне и зреет там до тех пор, пока не придет время представить творение миру. Процесс вынашивания идей подобен анатомической беременности. Ребенок растет внутри матки, развивается, обретает разум, сознание, силу, мужество и бесконечные возможности. Идея, как и малыш, начинается в момент оплодотворения. Затем следует процесс развития. Она растет, когда вы формулируете ее, делитесь ею, получаете отклик, даете описание и разрабатываете стратегию реализации. Затем вырастет в образ, который предстоит воплотить. Идея становится чем-то осязаемым – сценарием, бизнес-планом, танцем, книгой, новым продуктом, решением проблемы. Даже когда вы непосредственно не работаете над нею, она все равно развивается. Мать может спокойно сидеть, когда внутри нее происходят метаболические и катаболические процессы, создавая те самые ткани, из которых разовьется новый, совершенный человек. Так и вы продолжаете выращивать идею, даже когда спите или медитируете. Когда вы спокойны, образуются возможности для большей открытости, обостренного внимания и сладостных моментов озарения, которые становятся все более частыми. В матке, этом восприимчивом и мягком контейнере, развивается новая жизнь. Акт сотворения чего-то именно там, предоставление доступа к нашему материнскому пространству и привлечение того, чего мы больше всего желаем, называется зачатием. Оно является противоположностью демонстрации силы о чем так много говорят современные духовные лидеры и интеллектуалы. Применение силы – это активные усилия, прилагаемые к реализации чего-либо, тогда как суть зачатия – позволить чему-либо произойти. Это активное позволение, способность сказать «да» желаемому, будь то работа, романтический партнер, новая машина, ребенок – все, о чем мечтаете, что видите мысленным взором, для чего готовите пространство. Разумеется, есть огромная ценность в умении быть предприимчивым, иметь хватку, добиваться успеха, и мы, женщины, очень искусны в этой области. Однако мы обладаем и уникальной женской силой восприимчивости, которая может помочь раскрытию других качеств. Успеха способны добиваться и мужчины, и женщины, но у нас есть еще одна сила, работающая на нас, и необходимо пользоваться ею. Следует заметить, что для принятия данной концепции человеку вовсе не обязательно родиться с маткой или иметь ее в настоящее время. В динамической силе зачатия есть могущество, текучая энергия разрешения и восприимчивости, определение намерения, развитие осознанности, согласие на появление чего-то нового. Это волшебная женская сила – мощнейший инструмент, и его надо использовать. Это магия сияния. Меня раньше поражало, когда что-то из записанного в моей карте желаний начинало материализовываться. Потом стало понятно, что желаемое происходит не только со мной, но и через меня. Это же я, а не кто-то другой, поместила мечты и желанные события в собственное сознание, где они оформились в стремление. Мечты воплотились в жизнь тогда, когда пришло время и созрели условия, а не когда я этого пожелала. Это случилось не тогда, когда было удобно для меня или моего эго, но после того, как я выполнила некую работу и была готова воплотить то, к чему стремилась. Когда обстоятельства готовы поддержать меня и когда я готова принять эту поддержку, то есть чувствую себя достойной чего-то нового, именно тогда новый опыт чудесным образом входит в жизнь. Люди всегда спрашивают, как узнать, когда придет твое время? Вы непременно узнаете это потому, как легко, без усилий все пойдет. Когда Вселенная увидит, что вы готовы, она ворвется в вашу жизнь, обеспечив все необходимое для первого шага. Я не призываю вас помолиться о том, чего хотите, а затем расслабиться и ожидать получения желаемого. Философия «Вселенная даст просимое» наверное применяется теме кто верит, что достаточно просто попросить, чего хотите, и это будет дано без необходимости совершения какой-либо работы. В моем понимании все гораздо более динамично, и в этом процессе нет места самодовольству. Когда вам что-то нужно, нельзя лениться, необходимо потрудиться для достижения желаемого. Восприимчивость – активное состояние. Приведу пример из живой природы. Плетение паутины пауком подобно медитации. Он сосредоточен на создание круговорота энергии, который притягивает добычу. Паук не выходит на охоту, ибо знает, когда он выполнит свою часть, мать природа сделает остальное, и пища будет обеспечена. Понаблюдайте, как цветы используют красоту и аромат, чтобы соблазнить опылителей. Цветы не могут оторваться от своих корней и пойти размножаться самостоятельно. Они зависят от насекомых и животных, которые помогают распространять пыльцу. Поэтому используют состояние покоя для создания энергетического вакуума, для привлечения туда пчел, птиц и бабочек. Вероятно, с вами такое бывало. Прилагаете все усилия, чтобы добиться чего-то, и очень сосредоточены на этом. Но цель будто ускользает. А затем, стоит отвлечься и обратить внимание на текущие дела, желаемое возвращается на вашу орбиту. Вы полагаете это совпадение? Как и большинство женских процессов, позволение случиться – мощная вещь, тем не менее рассматривается как форма слабости. В нашей культуре, одержимой идеями завоевания и подчинения, мы забыли, на чем основано притяжение. Когда вы позволяете чему-то случиться, то, моя дорогая, стоите у руля. Вы выбираете, вызываете, приглашаете, помешиваете это варево, создаете пространство для нового. Так что вместо того, чтобы тратить энергию, суетясь в попытках приблизить желаемый результат, мечтайте о нем, освободите пространство и тем самым приближайте его. Мечта расцветает внутри и становится реальностью. Подобно пауку с его паутиной, вы создаете тот самый вакуум, который притягивает возможности. Мы узнаем, что творческий центр расположен в нашем лоне. Научимся замедляться, чтобы дать возможность матке поработать. Исследуем две основные силы – циклы Луны и менструальные, которые воздействуют на наше тело и влияют на пространство матки. Обсудим, как они пересекаются и как можно подстроиться под них, чтобы создать пространство для желаемого. Сейчас мы движемся от портала пробуждения, посвященного активизации творческого начала, к порталу воспламенения где зажжем огонь. Мы переходим от этапа определения собственного призвания к активному приглашению его в свою жизнь. Зачатие – это процесс, позволяющий мечтам воплотиться в реальность. Зажигаем! Потребность создавать У одной из моих клиенток были проблемы с репродуктивным здоровьем. Она хотела иметь ребенка. Кроме того, стремилась сделать успешную писательскую карьеру, но тратила слишком много творческой энергии на тогдашнюю работу. Она была агентом по недвижимости и, надо признать, хорошим. Могла бы с закрытыми глазами организовать переезд в квартиру на парк авеню в Манхэттене. У нее были деньги, много, она получала немалую помощь, занималась с тренерами, специалистами по акупунктуре, кристаллотерапевтами, психотерапевтами. Ее окружали работники света, но никто не предложил руководство или совет, в которых она так нуждалась. Понимаете, Эрика была целеустремленной, настроенной на реализацию мечты, которую внушили родители, зарабатывание денег для компании, в которую она не верила, на поддержание того образа жизни, который ей не нравился. Это был настоящий кризис. В какой-то момент начальник стал недоволен ее работой, Эрике приходилось трудиться в стрессовых условиях, что оказалось непосильной нагрузкой. Она ведь не имела никакой возможности здоровой разрядки, скажем, в виде писательства. Ей не хотелось заниматься сексом. Накопившееся раздражение работы и невозможность самореализации не давали возможности расслабиться ни с партнером, ни наедине с собой. Ей нужно было помочь найти выход. Во время первой встречи я предположила, что проблемы в тканях организма коррелируют с проблемами в жизни. Все идеи и мечты существуют в реальности. Они нуждаются в нашем внимании и прежде всего в возможности выражения. Кисты, которые развивались вокруг ее яичников, были отражением незаконченных дел. Эрике необходимо было вернуться к писательскому труду, о чем я и сказала. Когда мы начинаем работать над чем-то, а затем откладываем дело в сторону, не давая ему полностью развиться, это отражается в тканях тела, особенно в тканях репродуктивных органов поскольку именно в этой области происходит рост духа, идей и плоти. Кисты были нереализованными мечтами. В случае Эрики это оказались писательские проекты, начатая и незавершенная книга, заброшенные в дальний ящик дневники. Они были похожи на маленькие бутоны в саду, готовые распуститься, но внезапно задушенные сорняками, лишенные воды и солнечного света. Я была убеждена, что Эрике нужно оставить мучительный комфорт агентства недвижимости и вместо этого заняться исследованием своей страсти, идти к цели. Было ясно, что исцеление станет результатом процесса отпускания, смягчения, снисхождения. Вместо того, чтобы навязывать клиентам выгодные для себя сделки и делать дела, она могла бы начать жить по-другому, заниматься тем, чем хочет, и позволить себе быть проводником событий. Я была уверена, что это отречение даст клиентке чувство опоры и контроля, которые она искала. Я поддерживала ее в течение девяти месяцев, необходимые для перехода от карьеры в сфере недвижимости к писательской деятельности. Она начала лучше спать по ночам, настроение изменилось, менструации стали менее болезненными. Она охотно шла на интимную близость, гормоны медленно возвращались к равновесию, уровень стресса резко снизился, а размер кист уменьшился. Эрика продолжала идти к воплощению мечты в жизнь. Она верила в предложенную мною тактику. Замедление темпа жизни и развитие изнутри давали душевный комфорт. Особым утешением стало писательство. Когда она, наконец, приняла принцип «меньше делать и больше быть», произошло согласование с внутренними ритмами, и все встало на свои места. В каждом из нас живет глубинное желание что-то создать, оставить след в мире. Я считаю, данная цель достигается посредством наших проектов, страстей и, во многих случаях, даже удовольствий. Но что произойдет, если закрыть кран творчества? Где хранится вся творческая энергия? Вы способны иметь все, но не можете осуществить все сразу. Итак, от чего откажетесь, чтобы жить желаемой жизнью? Как будете раскрываться? Какая ваша часть должна стать более гибкой? Думаю, начать надо с того, чтобы немного замедлить бег и заглянуть внутрь себя, выбирая такие практики на коврике для йоги и в жизни, которые поддержат вас на пути личностного роста и овладения силой сияния. Это и есть наше женское предназначение – вынашивание, развитие изнутри. Будьте собственным источником света, наслаждайтесь неторопливым темпом жизни и покоем. Дар замедления Мы живем быстро вместо того, чтобы жить хорошо. Мы мчимся по жизни вместо того, чтобы наслаждаться ею. Наша спринтерская, все ускоряющаяся культура побеждает. Время в западном мире линейно, и оно загоняет нас в землю. За жизнь с ускорением приходится расплачиваться. Если приходится планировать секс за счет сна, потому что время ускользает, это значит, наступил момент для пересмотра ценностей. Хотите верьте, хотите нет, но качество работы улучшается, если работать меньше, а удовольствие будет больше. И это относится не только к издерганным взрослым, которые вечно спешат. Даже дети в нашей культуре перегружены. Вместо этого необходимо принять принцип «меньше значит больше». Медленнее почти всегда лучше. Вы не можете испечь торт быстрее, чем положено по рецепту. Все, что достойно выращивания, требует времени, поэтому медлительность – это то, в чем мы нуждаемся. В нашей культуре медлительность – это табу. Данное понятие связывает с ленью и апатией, с недостатком интеллекта и излишней простотой. Однако, если мы замедлимся, то будем лучше трудиться, лучше питаться, лучше любить. Итак, спешите притормозить. Чтобы замедлиться, необходимо войти в состояние осознанности, интенции, И заглянуть в себя. Осознанность. Многие пробегают один день за другим, даже не замечая происходящее вокруг. Утренний сигнал будильника придает ускорение и выталкивает в новый день. И вот мы уже едем в такси, слушая новости и одновременно переписываясь в соцсетях. Мы всегда подключены к какому-то стимулу, осознанно или нет. Начните путь к замедлению и покою с наблюдений. Посмотрите, как долго продержитесь в поездке на метро без СМС-сообщений или видеоигр. Сколько времени сможете проехать на машине, не включая радио и не разговаривая по телефону? Можете ли сидеть и смотреть телепередачу, не переключая каналы? Способны ли вообще отказаться от просмотра телевизора? Можете ли приготовить еду, не отвлекаясь, или поесть, не проверяя электронную почту? Создайте себе буферные границы. Выключайте звук на рекламу при просмотре телевизора. Занимайтесь спортом без наушников. Почитайте книгу вместо того, чтобы бродить по интернету. Когда находитесь в людном месте, возьмите на себя инициативу и установите зрительный контакт с другими. Улыбнитесь и, для разнообразия, поднимите голову от телефона. Интенция. Безраздельное внимание – это дар. На следующей встрече с другом, подругой уделите ему или ей все свое внимание. Выключите телефон, выйдите из Инстаграма, не пишите ничего в Твиттере, не отвечайте на сообщения. Мы, кажется, уже не можем жить без столь притягательных соцсетей. Однако исследования показывают, что данная одержимость и мгновенное реагирование на публикации оказывают глубокое влияние на наше настроение. Неужели реальность, в которой вы находитесь в данный момент, Недостойно внимания. Забудьте о статусе в Фейсбуке. Лучше проверьте свой внутренний статус. Сосредоточьтесь на сохранении качества отношений, которые у вас есть. Не стоит выбирать объекты внимания на основании популярности, количества лайков и комментов в виртуальном мире. Вашего внимания достойно только то, что вас искренне волнует здесь и сейчас. Вы озабочены незнанием, чем заняты другие, потому что не проверяете постоянно их странички в соцсетях? Социальные медиа позволяют собирать то, что хочется обнародовать, но не предлагают полную прозрачность. Люди публикуют лишь то, что хотят продемонстрировать. Каково бы ни было содержание их постов, они определенно не стоят того, чтобы отвлекаться на них от реальной жизни, которую вы проживаете сейчас. Взгляд в себя «Одиночество страшит многих женщин из тех, с кем я общалась». Научиться проводить время с собой, выделять время, чтобы побыть одной – важное условие для развития вашей силы сияния. Чем комфортнее вам наедине с собой, чем больше вы удовлетворены собственной силой, целью, тем сильнее связаны с вашей GPS. Глубокое дыхание, ведение дневника, медитация, бег, пребывание в тишине – этим мы занимаемся в одиночку, и все это усиливает наши чувства, позволяет прикоснуться к нашим мечтам. Творческие моменты часто возникают при повышении уровня самоосознания. Позволяя себе отстраниться от суеты современной жизни, успокоиться и обратить внимание на то, что происходит внутри, мы обретаем вдохновение, мотивацию и полнее осознаем собственную ценность, необходимую для активизации нашей силы сияния. Можете использовать время наедине с собой для выполнения ритуалов. Провести очищение с помощью ванны или тщательно окурить себя шалфеем. Определить намерение, медитировать, визуализировать или прочувствовать то, что хотите пробудить, сохраняя при этом внутреннее спокойствие. Взгляд в себя позволяет поддерживать внутренний огонь. Лунный цикл и ваши ритмы. Моя работа направлена на пробуждение ритмических циклов божественной женской сущности мы уже рассмотрели процесс зарождения и формирования нового, исследовали возможности замедления и расширения творческой силы. Мы настроились на нашу GPS, чтобы углубить самопознание. Теперь пришло время познакомиться с другим источником женской силы, влияющей на нас, и поучиться у нее. Луна и ее фазы. Луна, будучи ближайшим естественным спутником Земли, который кажется больше любой звезды, кроме Солнца, является могучей небесной силой. Ее мистическая энергия постоянно влияет на нашу жизнь. Луна управляет водами, ее гравитация вызывает приливы и отливы, а поскольку человеческое тело, как и Земля, состоит примерно на 70% из воды, влияет и на нас. Говорят, что женщины в большей степени, чем мужчины, чувствуют эту связь. Менструальный цикл в среднем, продолжающийся 28 дней, приблизительно совпадает с 29-дневным периодом обращения Луны вокруг Земли. В этимологии слова «менструация» ясно прослеживается связь с Луной. «Менструация» происходит от латинского слова «mensis», которое означает «месяц», и в свою очередь восходит к греческому «mena» — «луна». В древние времена считалось, что менструальные циклы женщин проходят одновременно согласно фазам Луны. Женщины нередко проводили время вместе в священных местах в это время. Идея того, что процесс находится или должен находиться в гармонии с более широкими космическими ритмами, занимает центральное место в мифах и ритуалах традиционных общин всего мира. Сама сущность Луны неразрывно связана с женским началом. Вам когда-нибудь приходилось чувствовать себя более оживленной, радостной или возбужденной во время полнолуния? В каждой фазе она излучает особый тип энергии, которую можно освоить и применить в жизни. Мы способны увеличить собственное благосостояние, повысить производительность, усилить исходящее от нас сияние, тщательно следуя лунным циклам. Новолуния Новолуния – самая темная фаза. Луну в эту ночь не видно. Ее притяжение в это время побуждает заглянуть в собственную тьму призвать внутренний свет, встретиться лицом к лицу со своими страхами, оплакать потери и проанализировать ошибки. Новая Луна дает надежду на новые начинания. Это прекрасное время для формулирования творческих задач и определения направлений карьерного роста. Пересмотрите цели, планы и мечты, спланируйте новый проект. Речь идет о посеве семян оптимизма. Новолуние приглашает нас изучить глубоко укоренившиеся представления, извлечь их на свет, чтобы затем двигаться вперед. Это прекрасное время для определения целей, достижения которых поднимет вашу духовную практику на новый уровень. Молитва, гадание, изобразительное искусство, толкование снов – все эти полезные способы самопомощи помогут снять усталость. С темнотой новолуния связано множество тайн. С ней сопряжена тайна рождения и начала женских циклов. Это врата из старого в новое. Время, чтобы полностью отпустить прошедшее и принять новое. Время заглянуть внутрь себя. Чувства. Скорее всего, в эти дни вы будете интровертны, погружены в себя. Во время новолуния энергия находится в самой низшей точке. Может повыситься эмоциональность и чувствительность. Не исключено, что вы будете ощущать умственную усталость и невозможность сосредоточиться на выполнении задач. Что делать? Мечтайте больше, делайте меньше. Сейчас самое время отдохнуть. Разрешите себе заниматься творческими вещами. Например, составьте карту желаний, дающими силы, позволяющими определять намерения и устанавливать цели. Сходите на встречу с единомышленницами, которые вас поддержат. Примиритесь с прошлым. Медитируйте и молитесь. Не начинайте ничего нового, хотя объявить о своих планах можно. Позовите новую энергию в жизнь. Просто побудьте в этой энергии ясности и мечтаний. Позаботьтесь о себе. Какой быть? Спокойной и созерцательной. Растущая луна, серповидная луна – Первая четверть Луны – выпуклая Луна. Фаза растущей Луны означает увеличение энергии, строительство, рост. Она соответствует архетипу Девы и способствует достижению новых целей. В это время вы входите в открытую дверь возможностей. Под землей прорастают семена, готовятся появиться на свет сквозь влажную темную землю, в которую вы посадили их в фазе новолуния. Проекты набирают обороты. Если что-то затеяли, сейчас наверняка увидите первые результаты. Это прекрасное время, чтобы начать лучше заботиться о здоровье, совершенствовать рабочие навыки, общаться с группой друзей, которые вас поддерживают. Развивайте новые отношения, особенно романтические. Можно обновить резюме или изменить дизайн своего веб-сайта, чтобы привлечь новые рабочие возможности. Кроме того, это время активного притяжения, как положительного, так и отрицательного. Обратите особое внимание на собственные мысли. Они позитивны? Что вас привлекает? Если нечто положительное, вы будете притягивать позитив. Основаны ли ваши действия на любви? Это семена, которые вы сеете и которые взойдут, а в полнолуние дадут цветы. Данный процесс должен быть осознанным. Все, что происходит в жизни, является результатом того, что вы вложили, взрастили и чему позволили расцветать. Настало время притворять в жизнь новые намерения, развивать здоровые, устойчивые модели поведения. Во время этой фазы энергия обретает форму. Импульс растущей луны поможет применить новые ритуалы на практике. чувство Вовлеченность. У вас глубокая потребность подготовиться и привести все в порядок. Энергия возрастает, и вы ощущаете, что способны на большее. Что делать? Приступайте к осуществлению намеченных планов. Согласуйте действия с целями и намерениями, обозначенными во время новолуния. Обновляйте ресурсы, назначайте встречи, делитесь новыми идеями. Записывайте мысли для новых проектов. Делегируйте задачи. Образно говоря, сажайте побольше семян и поливайте почву. Какой быть? Сейчас самое время быть открытой и восприимчивой. Полнолуние. Полнолуние – наиболее узнаваемая фаза. Луна в ней круглая и яркая. Можно сказать, что вы беременны всей этой энергией и светом. Он вас поддерживает. Эта фаза соответствует энергии плодородия, энергии матери и кормилицы. Намерения, которые посеяны в новолуние, проросли и созрели. Небесный свет освещает Землю. И то, что было сокрыто, открывается. В полнолуние люди, как правило, немного сходят с ума. Вы ведь наверняка слышали о лунатиках. Эти дни лунного цикла приносят с собой возбуждение и энергию. Хороши для свиданий, флирта и внешнего самовыражения. Прекрасное время, чтобы сделать презентацию на работе, попросить о повышении зарплаты или пройти собеседование на новую должность. Время сбора урожая, так что признайте свои достижения. Воспользуйтесь энергией полной луны, чтобы воплотить желание в жизнь. Осознанно заземлите энергию и используйте для высшего блага. Полная луна напоминает о том, кто вы есть и кем становитесь. Время пророчеств и гаданий, потому что при свете полной луны видно лучше всего. Чувства Вы ощущаете себя творческой, воодушевленной, экспансивной, заботливой, продуктивной. Энергия цикла находится на пике. Вы сияете, уверены в себе и смелы до безрассудности. Если менструальный цикл совпадает с лунным, это ваш период овуляции. Что делать? Усердно работайте и много играйте, получайте удовольствие. Создавайте и запускайте новые программы, делайте новые записи в блогах и дневниках. Выполняйте задачи, о которых мечтали во время фазы новолуния. Это прекрасное время для деловых встреч и презентаций, а также для завершения уже начатой работы. Используйте полученную от Луны энергию, рвущуюся наружу и вверх, чтобы помочь себе двигаться вперед. Собирайте урожай, выросший из посаженных семян. Какой быть? Активный и общительный. Убывающая луна, рассеивающая луна, последняя четверть луны, бальзамическая луна. Эта фаза связана со старостью, с энергией мудрой пожилой женщины. Энергия полной луны начинает угасать, завершает цикл по пути к новой. Медитативное время, когда легче расстаться со старыми схемами, пристрастиями, мыслями, шаблонами поведения, соотношениями, отпустить все, что вам не служит. Можно сказать, что девиз данной фазы «Отпусти, избавься». Луна на этом этапе призывает к размышлению с опорой на интуицию и к прекращению связей. Это отличный период для очищения, так как организм наиболее восприимчив к детоксикации. Фазы луны демонстрируют, что есть мудрость, скрытая в вакууме тьмы. Мы не можем всегда быть наполненными и светлыми, как в полнолуние. Есть время, когда царствует тень. Необходимо успеть уйти в темноту и родиться заново. Мы опустошаемся, чтобы снова наполниться. Распадаемся, чтобы снова воссоединиться. Воссоединяемся, чтобы затем вновь распасться. Божественная женщина полна бесконечной тайны и волшебства, тьмы и света, и эта божественная женщина – вы. Чувство. Сильное желание добиться ясности. При переходе от пика полнолуния к низине новолуния энергетический уровень снижается. Возникает потребность разобраться и исправить то, что не работает. Что делать? Медитируйте, делайте ревизию. Завершайте дела, особенно те, что давят на вас. Выставляйте счета клиентам, очистите письменный стол и шкафчики, наведите порядок, разделайтесь со всем, что может помешать спокойствию и умиротворению во время предстоящей фазы новолуния. Пропалывайте и возделывайте свой сад. Какой быть? Таинственный. Углубитесь в себя. Черная темная луна. Этот спокойный период длится всего 2-3 дня перед новолунием, когда Луна постепенно сходит на нет. Темная Луна побуждает нас проверить то, что не работает, а также обнаружить и исследовать вновь возникающие главные цели и желания, которым мы, возможно, захотим дать ход во время новолуния. Взаимодействие с нашей тьмой является важнейшим элементом трансформации. Именно в эти дни можно сбросить балласт, погрузиться в неизвестное и начать сначала. Избавьтесь от схем, людей, моделей поведения, которые создают диссонанс в жизни. Призовите себе на помощь могучую энергию черной луны. Попросите у предков или наставников защиты в этот период. Вам не избежать неудобных истин, поэтому используйте эту энергию, чтобы покончить со всем, что исчерпало себя чувство Вы можете быть эмоциональной и очень ранимой. Чувствуете желание навести порядок в тех областях жизни, которые требуют особого внимания. Что делать? Разберитесь с тем, что нужно отпустить, и напишите список и план действий. В это время рекомендуется избавляться от упреков, чувства стыда и вины, и тренироваться в прощении. Пейте травяные чаи, например, настои крапивы и тысячелистника. Хорошенько отдыхайте, ложитесь спать раньше обычного. Можно зажечь полынь, она помогает видеть ясные сны. Записывайте их. А еще это хорошее время для выединения и отдыха от телефона и других электронных устройств. Какой быть? Ясный и цельный. Ритуалы новолуния и полнолуния. Подобно тому, как новолуние символизирует новые начинания, Полнолуние знаменует творение и завершение. Определение намерений и заземления себя в ритуалах во время этих важных периодов поможет научиться использовать силу сияния. Создайте священное пространство. Сядьте в тихом месте. Разместите вокруг или на вашем алтаре кристаллы, цветы или другие предметы. Зажгите свечи. Очистите свою энергию. Зажгите благовоние, чтобы очистить воздух. Вообразите, что стоите под водопадом, который смывает с вас все негативные и блокирующие силы. Сформулируйте свои намерения. Запишите, что хотите развивать в новолуние или завершить-отпустить в полнолуние. Освободите место для осознанности. Посидите в тишине, можно добавить звук в таком месте, где ощутите мощный заряд новой луны или где полная луна будет освещать вас своим светом. Можно произнести мантру или аффирмацию, спеть песню, почитать стихи. Включите музыку и двигайтесь под нее. Лучше, если она будет заземляющая и чувственная. Попробуйте простейшие движения руками и коленями. Закройте глаза и делайте круговые движения бедрами. Создавайте в танце формы, подражающие природе. Дайте телу свободу. Благодарите. Благодарность – один из самых мощных инструментов в нашем арсенале. Благодаря за каждый из уроков и за каждого учителя, за все испытания и победы, которые одержаны, мы тем самым создаем пространство для нового добра. Доверьтесь интуиции, чтобы создать созвездие значимых ритуалов. Ритуал. Устраиваем лунную вечеринку. Зовем всех сестер. Поделитесь намерениями в кругу женщин, где чувствуете себя комфортно. Посетите женское собрание в день новолуния-полнолуния или организуйте его сами. Это своего рода энергетический ритуал, позволяющий поддержать других женщин и исследовать изменчивые течения женственности и циклическую природу Луны. Независимо от того, проведете ли вы собрание в новолуние или полнолуние, продумайте моменты, которые помогут добиться того, чтобы все присутствующие получили богатый эмоциональный и заземляющий духовный опыт. Задайте настроение. Подумайте о теме собрания. Сейчас полнолуние или новолуние? А время года? В какой обстановке, в каком пространстве будет проходить мероприятие? Какие цвета, символы или декор кажутся наиболее подходящими, для конкретного собрания. Будете ли вы подавать еду? Что включить в меню? Будет ли дрэскот? Кого пригласить? Эта часть планирования лунной вечеринки приносит особенно большое удовольствие. Создайте алтарь. Пусть он соответствует теме собрания. Попросите гостей принести по одному священному для них или символическому предмету, чтобы добавить его на алтарь. Это могут быть цветы, ракушки, перья, камни, кристаллы и, конечно, свечи. Создайте условия для восприимчивости. Совместная трапеза в начале – отличный способ дать людям раскрыться. Займите гостей, предложив им заземляющие виды творчества или рукоделия, которые бы совпадали с темой собрания. Дайте им достаточно времени освоиться и почувствовать себя комфортно. Выполните ритуал очищения. Используйте шалфей, палосанта или любые другие благовония или смолы по вашему выбору. Проведите окуривание каждой гости, прежде чем она войдет в круг. В процессе можно про себя произнести благословение на каждого человека. Сформируйте плейлист. Музыка оказывает влияние на эмоции, и новая и полная луна выводит их на поверхность. Подберите мелодии, пробуждающие природные стихии – землю, воздух, огонь, воду и эфир, чтобы сопровождать гостей в этом путешествии. Создайте уютный круг. Расположите на полу или на земле подушки и пледы, так, чтобы они образовали круг. Пусть каждая гостья поместит принесенный ею значимый предмет в центр алтаря. Откройте круг. Степень безопасности и сопричастности гостей будет зависеть от ведущего. Он приглашает гостей занять места. Круг можно начать с молитвы, декламации стихов или беседы на тему собрания попросите гостей что-то записать в связи с темой собрания или поделиться соображениями устно. Высказывайтесь и освобождайтесь. Дайте каждой гости возможность высказаться вслух либо записать намерения. Пусть расскажут о том, что хотели бы развивать, выращивать в себе. Затем попросите их рассказать, что они готовы отпустить из своей жизни. Наслаждайтесь, расслабляйтесь, танцуйте, впитывайте. Радуйтесь магии момента, упивайтесь энергией, которая царит в этом священном собрании. Замкните круг. Вручите на прощание каждый гости небольшой сувенир, символизирующий тему собрания. Завершите встречу размышлением, медитацией или молитвой о взаимной поддержке. Притяжение изнутри. Мы узнали о женской энергии Луны и о том, как согласовать шаги, которые предпринимаем для достижения цели с фазами Луны. Теперь обратим внимание внутрь себя. Мы воплощаем собственные женские силы. Продолжим исследовать наши священные пространства, чтобы понять, как менструальные циклы, подобно лунным, влияют на выполняемую работу. Начнем исследование с изучения нашей священной анатомии. Слово «ритуал» происходит от санскритского «рту», что означает «менструация». Некоторые древние ритуалы были связаны с менструальным циклом. Кровь из матки считалась магической, священной. Насколько хорошо вы знакомы с сокровенными частями своего тела? Источник большей части знания о теле – это учебники и телепередачи, рекламные объявления, мнения врачей и других специалистов, рассказы подруг и журнальные статьи. Нас учат, что тело порочное, грязное, распущенное, и его необходимо держать в узде. Давайте перевернем это представление и исследуем магию внутренних ритмов. Посмотрим, как восстановление связи может укрепить наше намерения, заземлить главные цели, повысить уверенность в себе и увеличить силу сияния. Ваша священная анатомия. Лилия. «Папайя», «Цветок лотоса», «Роза», «Цветок магнолии», «Коробочка», «Пещерка», «Тайный сад», «Темные врата», «Черная дыра», «Небесные врата», «Ловушка», «Дырочка», «Священный проход». Все эти слова служат для описания вашего внутреннего святилища – «вагины». Данное слово пришло к нам из латыни. На латинском «вагина» означает «ножны» для мужского «меча». Различные древние культуры использовали язык для выражения почтения к женской анатомии. Однако в современности есть и такая лексика, которая отражает традиционную концепцию осуждения женского тела, сформировавшуюся на протяжении веков. Важно знать, что означают слова, которые вы используете, каково их происхождение и что они символизируют. Каким языком вы пользуетесь, тем, которые следуют традиции женоненавистничества, или тем, что помогает переосмыслить подход к сокровенным частям вашего тела и вернуть им святость. На санскрите «йони» направленный вниз треугольник обозначает матку, и каждая буква этого слова имеет эзотерическое значение, каждая воспевает магию и тайну нашего лона. Существует также символ в виде заостренного овала, который обозначает вульву. Йони была признана средоточием женской сексуальной силы. Приверженцы тантрических практик верили, что эта сила является источником всего творчества. Женский оргазм считался самой мощной силой во всей Вселенной. Центр женской сексуальности рассматривался как основа буйной, одушевленной силы, а не как нечто пассивное. Нам необходимо знание о собственном теле и о месте, откуда мы все появились об источнике всей жизни и божественной женственности. Мы не изучали самих себя и часто узнаем о своих телах от наших партнеров, но многие из них представляют себе устройство сложной системы женского тела не лучше нас. Мы лишены тех мудрых знаний, которые прежде передавались из поколения в поколение. В кабинете гинеколога висят плакаты с изображением органов репродуктивной системы. Матка, фаллопиевые трубы, Вагинальный проход, вульва. Но вы не найдете там ничего о механизмах возбуждения. Мы ничего не знаем об анатомической изменчивости и о том, как она отражается на вульве. Почему данная информация засекречена? Каспер Бартолин, Габриэль Фаллопий, Эрнст Греффенберг. Что общего у этих имен? Вы, вероятно, никогда не слышали ни об одном из этих людей, но у вас есть части тела, названные в честь каждого. Наша священная женская анатомия была узурпирована и названа в честь мужчин, у которых даже нет данных органов. Женская анатомия сложна и выходит далеко за рамки этого рассказа. Но с моей стороны было бы упущением не раскрыть значение священной матрицы, вашей матки. Давайте исследуем солнечный свет, источник которого находится между вашими бедрами. Ваша женская вселенная. Лобок. Треугольник, содержащий сальные железы. В область лобка входят венерин бугорок и большие половые губы. Как правило, он покрыт волосами, если только вы не применяете эпиляцию или не бреетесь. Венерин бугорок. Также лобковый бугорок. Представляет собой подушку из жировой ткани, которая защищает лобковые кости и расходится образуя большие половые губы. Этот маленький кусочек плоти на лобковой кости в последнее время вызывает ненависть у женщин. Существует даже косметическая процедура, известная как пластика лобка. Ее цель – исправить, то есть уменьшить и подтянуть лобковый холмик. Большие половые губы. Наружные кожные складки влагалища – вагины, расположенные между лобковым бугорком и промежностью. Они имеют сальные и потовые железы. Во время возбуждения большие половые губы набухают. Малые половые губы. Внутренние кожные складки, их цвет может иметь различные оттенки, от розового до коричневого, тоже содержат сальные и потовые железы. Они могут набухать, увеличиваясь в объеме в три раза во время сексуального возбуждения и соединяться, образуя клиторальный капюшон ведут к вагинальному отверстию. Клиторальный капюшон. Небольшая подвижная складка кожи, подобная крайней плоти. Он закрывает ствол клитора, образуя защитный колпачок над головкой клитора. Головка клитора. Видимая часть того, что многие считают целым клитором. Но это лишь верхушка айсберга. Это наша самая чувствительная эрогенная зона которая считается основным источником женского сексуального удовольствия. Клитр сложен по своему строению, а его размер и чувствительность могут варьироваться. Во время возбуждения головка выступает далеко за пределы клиторального капюшона. Она имеет размеры и форму горошины и, по оценкам, содержит более 8000 чувствительных нервных окончаний. Клитр создан для удовольствия. ножки. До Джозефины Лаундес-Савелли, психолог, анатом и сексолог, считалось, что клиторы есть только у женщин. Теперь-то мы знаем, что у мужчин они тоже присутствуют. Савелли предположила, что мужские пещеристые тела, пара губчатых областей эректильной ткани, которые поддерживают кровообращение в пенисе во время эрекции, являются аналогом клитора. Женский же состоит из ствола и ножек, имеющих форму дуги, и является эректильной тканью. Каждая ножка охватывает луковицу преддверия влагалища и спускается по бокам больших половых губ. Клитеральные ножки увеличиваются и непроизвольно вибрируют при прикосновении, во время сильного возбуждения и оргазма. Луковицы преддверия влагалища. Бортолиновые железы. Расположены между стенкой влагалища и малыми половыми губами. Через свои протоки выделяют в преддверии богатый белком секрет, который смазывает влагалищное отверстие и обладает сексуально привлекательным запахом. Луковицы играют важную роль в репродуктивном цикле и благодаря выделению феромонов стимулируют влечение. При возбуждении железы набухают, делая внутренние стенки влагалища более мягкими перед половым актом. Вагинальная головка. Высокочувствительная зона расположенная ниже головки клитора и выше влагалищного отверстия. Чувствительное и гибкое во время полового акта входит и выходит из влагалища, создавая приятные для женщины ощущения. Преддверие влагалища. Также называемое «вульвой» – это наружная часть влагалища, окруженная малыми половыми губами. Там находятся отверстие мочеиспускательного канала, влагалища и протоков бартолиновых желез. Китайцы называют эту часть тела небесным двором. Влагалище. Вагина. Это обширное мышечное пространство, соединяющее выходное отверстие или преддверие шейкой матки. Его слизистые оболочки получают обильную смазку. Это священный проход, по которому многим из нас пришлось пройти, чтобы родиться. Кроме того, ежемесячный путь менструальной крови и канал, по которому сперматозоиды, направляются к яйцеклетке. Промежность. Плоть, расположенная между влагалищным отверстием и анусом. Ее часто считают нейтральной полосой, но это очень чувствительная область с большим объемом эректильной ткани. Китайцы считают яичники и промежность средоточием энергии инь. Треугольник, направленный вниз, соединяет эти части тела. К сожалению, очень часто промежность разрезают, чтобы увеличить пространство для прохождения головки ребенка при рождении. Эта ткань очень чувствительна и должна оставаться неповрежденной. Промежностная губка. Чувствительная эректильная ткань под промежностью, которая набухает при возбуждении, создавая дополнительную подушку у основания влагалища при подготовке к половому акту. Уретра. Мочеиспускательный канал. Как у женщин, так и у мужчин уретра предназначена для выведения мочи из мочевого пузыря. Она окружена уретральной губкой. Уретральная губка состоит из желез, кровеносных сосудов, плоти и пары уретральных желёз и протоков. Её стимуляция и возбуждения могут способствовать достижению оргазма и выбросу женских оргазмических жидкостей. Набухание уретральной губки создаёт так называемую точку G чувствительную область, названную по первой букве фамилии Эрнста Графенберга. Здесь требуется уточнение. Точка G – это не конкретное место, а состояние возбуждения. Если уритральная губка не набухает, а вы занимаетесь сексом, не достигнув полного возбуждения, то вы не почувствуете удовольствие, связанного с данной эрогенной зоной. Предстательные железы. Когда-то считалось, что они есть только у мужчин. Теперь нам известно, что у женщин тоже имеются. Они соединяются с уретрой большим количеством протоков, по которым проходят железистые жидкости и другие вещества, отвечающие за женскую эякуляцию. Внутренний зев матки. Усти матки, ворота, ведущие из влагалища в матку. В него нельзя проникнуть при половом акте. После родов снова плотно закрывается. Шейка матки. Выступает вперед во влагалище. При родах раскрывается до 10 сантиметров, выпуская младенца в вагину. Можно сказать, что внутренний зев и шейка матки являются ртом и горлом репродуктивной системы. Причем их состояние тесно связано с нашими настоящими ртом и горлом. Когда мы расслабляем рот и горло, у нас также расслабляется тазовое дно и шейка матки. Матка. Лона-чрево. Включает внутренний зев и шейку. Представляет собой полую мышцу размером с авокадо, которая меняет размер и положение в зависимости от возбуждения. Внутренняя оболочка, известная как эндометрий, за время лунного цикла претерпевает несколько изменений. Чтобы вместить растущий плод, она может увеличиться в размере в 500 раз. Сразу после родов начинает сокращаться и возвращается к нормальному размеру в течение нескольких недель. Закрепленная так называемыми круглыми связками, при оргазме матка ритмично покачивается. 90% всех гистероктомий, операции по удалению матки, проводятся по причинам, не связанным с онкологией, например, из-за миомы, эндометриоза или выпадения. Женщинам при этом говорят, что в данной части тела нет необходимости, что она нужна только для вынашивания детей. Напротив, матка является важнейшим сексуальным органом, который участвует в возбуждении. Фаллопиевые трубы. Обеспечивают продвижение яйцеклетки от яичников к верхней части матки. Названы по имени итальянского анатома Габриэле Фаллопио. Яичники являются элементом эндокринной системы и производят не только яйцеклетки, но и целый ряд половых гормонов, включая эстроген, эстрадиол и прогестерон. Активность яичников синергически регулируется гормонами гипофиза, ФСГ – фолликулостимулирующим гормоном, ЛГ – лютиенизирующим гормоном и ПРЛ – пролактином. Во время овуляции выбирается одна яйцеклетка, которая из яичников попадает в одну из фалупиевых труб для оплодотворения. Тазовое дно. Сложная система мышц, обеспечивающих поддержку органов малого таза, в том числе мочевого пузыря и матки. Чтобы избежать недержания мочи и лучше заниматься сексом, женщины учат тонизировать эти мышцы с помощью гимнастики Кегеля упражнения для тазового дна стимулируют кровообращение и нервную систему усиливают возбуждение включают мозг вся интегральная система необычайно чувствительна и сложна это целый мир который стоит открыть для себя и исследовать сначала самостоятельно а затем вместе с партнером ваша женская топография уникальна ее элементы объединены во взаимосвязанную целостную систему предназначенную для удовольствия блаженство, продолжение рода и связи с любимым. Вы не обязаны пережить все аспекты этого пути за время жизни, но тело запрограммировано на каждый. Изучайте и любите свое тело, и все его так мудро устроенные части. Ваш священный цикл. Менструальный цикл управляется согласованными действиями гипоталамуса, который находится в глубине головного мозга гипофиза, расположенного в основании мозга, и яичников. Данная триада формирует цепочку скоординированных гормональных посланий, от которых зависит качество и стабильность цикла. Сопутствующие гормональные изменения влияют на самочувствие. Некоторые женщины ощущают избавление от напряжения во время месячных, но подавляющее большинство испытывают усталость и с большим трудом сосредотачиваются. Помню, раньше меня раздражала мысль о приближении менструации. Я бывала вне себя, предвидя очередные неудобства. На протяжении всего подросткового возраста и после поступления в колледж менструации проходили относительно гладко и безболезненно. Но когда я перешла на второй курс, у меня случился первый приступ менструальных спазмов. Я спала и чувствовала эти острые боли внизу живота. Все утро ворочалась сбоку на бок пока не проснулась окончательно. Что бы это могло быть? Я начала молиться, будто это был признак, что моя жизнь подходит к концу. В панике позвонила маме. «Мама, мне кажется, я умираю. Мне так больно». Но она объяснила, что эти болезненные ощущения были на самом деле менструальными спазмами, что они случаются у большинства женщин, и мне повезло, что у меня этот синдром начался так поздно. «Вот так везение», — подумала я. Итак, моя жизнь изменилась. Теперь перед менструацией всегда начинались судороги. Однажды даже пришлось, согнувшись пополам от боли, выйти из супермаркета, не закончив покупки. Мне не нравилось, что приходится подчиняться капризам своего тела. Но затем я узнала, что с помощью правильного питания и заботы о себе, и глоукалывания, и отказа от сладостей непосредственно перед менструацией и после нее можно избавиться от спазмов облегчить предменструальный синдром и даже почувствовать, как ты восстанавливаешься. Тело говорит правду, оно не лжет, оно просит того, в чем нуждается, и если удастся договориться, всегда будет функционировать на максимуме, поддерживая и помогая исполнить вашу миссию. Если отказываете телу в достаточном количестве отдыха, в питании, в бодрящем и восстанавливающем движении, в удовольствиях и хорошей компании, Гормоны завладеют настроением, энергетическим уровнем и метаболизмом, и тогда внутренняя ведьма возвратится домой и останется там надолго. Наше кровотечение – это портал для обострения интуиции и углубления постоянной заботы о себе. Менструация – священное событие, и пережить ее благословение свыше. Да, благословение. Каждый цикл – это обещание потенциальной новой жизни, и когда он проходит, жизненная сила теряется, и тело оплакивает ее. В этот период мы более чувствительны, как эмоционально, так и энергетически. Ощущения обострены, и так как это бывает при смене фаз Луны, колебания гормонов приводят к изменениям в характере нашего взаимодействия с окружающими и нашего сознания. Не у каждой женщины бывают кровотечения, и не каждый человек, истекающий кровью, является женщиной. Внутренняя ценность не зависит от способности иметь кровотечение или рожать. Существует масса публикаций о многочисленных табу, связанных с менструацией, и об огромной силе, которую ей приписывают в различных мировых культурах. Одни народы считали, что менструальная жидкость оказывает неблагоприятное воздействие на людей, животных и природу. Поэтому женщины во время месячных часто изолировались от своих семей и племен, просто из страха. В других древних культурах верили, что менструальная жидкость обладает уникальными свойствами и высоко ценили менструирующих женщин. У инков богиня Луны, мама Килия, почиталась как повелительница менструального цикла. Алхимики признавали мощную энергию этой крови. Древние египтяне носили амулеты из красного камня, которые символизировали силу менструальной крови их высшего божества, богини Исиды. В Древней Персии в допатриархальные времена считали, что за процесс отвечает богиня Джаки. Ритуалы американских индейцев, связанные с менструациями, включали посещение менструальных хижин. На четыре самых тяжелых дня периода женщины покидали дома и жили в отдельно стоящем шатре, где общались с другими женщинами. В это время им не разрешалось готовить еду или выполнять домашние дела. Вместо этого они занимались предсказаниями и отдыхали. Женщины многих культур собирали свою менструальную кровь и выливали ее в поле, чтобы сделать его плодородным. Теперь мы знаем, в ней множество стволовых клеток, что превращает ее в отличное удобрение. Наша кровь – это жизнь. Менструация и триединая богиня Теперь я хочу вместе с вами рассмотреть цикл через призму триединой богини, которая соответствует трем видимым фазам Луны и отражает три основных этапа в жизни женщины. Препубертатная девочка или дева, растущий полумесяц, менструирующая фертильная женщина или мать, полная Луна, и мудрая старуха в постменопаузе, убывающий полумесяц. Священное женское присутствие в форме триады можно найти в разных культурах. Кельтские и валийские богини, Блодьювет, богиня красоты весны и цветов, Ариан Рот, богиня плодородия, возрождения и судьбы, и Керидвин, богиня знания и света, вместе составляют триединую богиню Друан Гвен. В западноафриканской религиозной традиции Ифа есть Ошун, богиня сладости и плодородия. Ямайя, богиня удачи и мать, и Янца, богиня бурь и грома. Мы находим подобное триединства в гаитянской, афрокубинской, бразильской культурах. В индуйской традиции, которую рассмотрим более подробно, также видим трех богинь, которые персонифицируют различные грани шакти. Женские основы – инь. Это богини Дурга, разрушение, очищения сарасвати, образование, пропитание, течения и лакшми созидание изобилия процветания. Фазы триединой богини не привязаны к календарному возрасту женщины, а скорее соответствуют тому, как мы проживаем свою жизнь. Например, можете проходить фазу мудрой старухи в 30 лет или наслаждаться девической в 70. Каждая из богинь представляет собой одну из граней священного цикла. Давайте изучим их. Дурга и фаза сбрасывания оболочки. Богиня является подвижной матерью Вселенной и считается той силой, которая стоит за созданием, сохранением и разрушением мира. Ее связывают с темным подбрюшьем Луны. Дурга, богиня разрушения, ассоциируется с уничтожением слизистой оболочки матки и менструации. Именно с ее энергией связана раздражительность при предменструальном синдроме. Также очищает все застойные энергии. Это первая фаза цикла, длящиеся в среднем от 5 до 7 дней, начинается с первого дня менструации и дают возможность очиститься и освободиться. Подобно лесному пожару, энергия дурги часто способна очистить то, что не под силу нам самим. Как себя вести? Во время этой фазы позвольте себе отдохнуть и воздержитесь от любой напряженной физической активности. Совершите неспешную прогулку, подышите свежим воздухом, Ешьте здоровую пищу, которая помогает кроветворению, в том числе фруктово-овощные соки, свеклу, кабачки, авокадо. Обеспечьте себе достаточное количество белка с помощью смузи и легких закусок в течение дня. Пейте имбирный чай, он помогает при судорогах. Постарайтесь ложиться спать до 10 часов вечера и не берите на это время никаких серьезных обязательств. Девиз. Отпустите и освободитесь. позы йоги. Для снятия менструальных спазмов и напряжения в нижней части спины и для умственного отдыха – поза треугольника – утхита триконасана поза полумесяца – артха чандрасана, наклон вперед – утоносана и поза ребенка – адхо мукха виросана. Смесь эфирных масел – шалфей мускатный, лаванда, бергамот, ромашка римская, кедр, иланг-иланг, герань, фенхель, семена моркови эту смесь наносят на живот она помогает снять стресс снижает напряжение и прекрасно стабилизирует эмоциональный уровень при менструации и во время перемена паузы ритуал изгоните застоявшуюся энергию запишите те негативные вещи от которых хотели бы избавиться затем сожгите эту записку проведите домашнюю спа процедуру для отшелушивания примените скраб затем увлажните кожу Выпейте травяного чая, чтобы успокоиться и расслабиться. Мантра. Я освобождаюсь и отпускаю то, что больше не удовлетворяет меня. Сарасвати и фаза обновления. Богиня связана с возделыванием почвы, искусством и вдохновением. Санкритское слово «сара» означает «сущность», а «сва» – «самость». В Сарасвати символизирует свободный поток мудрости и сознания. Считается, что она наделяет людей силой речи, мудростью и ученостью. У Сарасвати четыре руки, представляющие четыре аспекта человеческой личности, участвующие в обучении – разум, интеллект, внимание и эго. Изображается со священными писаниями в одной руке и с лотосом – символом истинного знания во второй. Оставшимися двумя руками она исполняет музыку любви и жизни на струнном инструменте под названием вина. Сарасвати часто изображают в белых одеждах, ведь белый – цвет чистоты. Является вратами обновления, красоты и восстановленной энергии. По окончании менструации вы входите в фазу сарасвати. Внезапно приходит в норму когнитивная энергия. Появляется желание вернуться в спортзал. Память становится острее. Душевное состояние более открытым и экспрессивным. В общем, чувствуете себя новым человеком, ведь так оно и есть. Этот восстановительный период длится около 7 дней, начинается в день окончания месячных и ведет вас к стадии овуляции Как себя вести? Во время данной фазы возобновите более серьезную физическую активность. Можете вернуться к беговой дорожке, упражнениям силовой йоги, кроссфиту, ко всему, что вам нравится. Прыжки со скакалкой или на батуте под музыку будут отражать энтузиазм, с которым вы вступаете в фазу сарасвати. Почитайте хорошую книгу, сыграйте партию в шахматы, посмотрите «Новый детектив». В общем, займитесь интеллектом. Ешьте более сытную пищу, содержащую полезные жиры, авокадо, грецкие орехи, киноа, черные бобы, миндаль. Автор одного из моих любимых рецептов «Миндаль с розмарином» Алиша Киз. Это блюдо добавит вам сияние в фазе обновления. Его готовят из очищенного миндаля, розмарина, оливкового масла и морской соли. Пейте смузи из ягод с низким гликемическим индексом, например, черника. Употребляйте конопляное масло и порошок корня маки – адаптоген, благотворно действующий на репродуктивную систему. Чай из ягод Годжи, который содержат множество аминокислот, поможет восстановить организм после менструации. Положите две чайные ложки сушеных ягод в чашку, залейте кипятком, дайте им немного настояться и выпейте. Девиз «Подъем и преображение». Позы йоги. Для усиления кровообращения, регулирования уровня гормонов и активизации энергии используем позу «Собаки мордой вниз». Адха-мукха-сванасана. Широкую растяжку ног, просорита, падетанасана. Позу ребенка, адха-мукха-вирасана. И перевернутую позу, випарита-карани, для лимфодренажа ног. Смесь эфирных масел. Дикий апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин и бергамот. Смесь наносят на область солнечного сплетения. Она способствует заземлению, усиливает уверенность в себе и бодрость. Ритуал. Примите энергию обновления и зажгите свечу. За чашкой горячего чая запишите слова благодарности в дневнике. Мантра. «Я восстановилась в сознании, духе и плоти». Лакшми и фаза плодородия. Имя Лакшми происходит от санскритского слова «лакшья», означающего «цель». Это богиня богатства и процветания, как материального, так и духовного. Изображается в виде прекрасной женщины с кожей золотистого цвета и четырьмя руками. Сидит или стоит на цветущем лотосе, в руках держит бутон лотоса, который символизирует красоту, чистоту и плодородие. Ее четыре руки означают четыре цели человеческой жизни. Это тхарма, праведность, кама, желание, артха, богатство и мокша, освобождение от цикла рождения и смерти отвечает за благосостояние и воплощает плодородие Земли. В этой третьей фазе цикла, фазе овуляции можете проводить больше времени вне дома и возвращаться гораздо позже, так как у вас присутствует энергия и желание. Флиртуйте, если одиноки, наряжайтесь, получайте удовольствие от жизни. Ваша энергетика к этому времени получила новый заряд, и, кроме того, вы увидите повышение своего либидо и заметите, что светитесь больше, чем обычно. Кожа лица сияет, а щеки приобрели естественный румянец. Чувственность богини – часть ее могущества. Овуляция может произойти в любой день между 11 и 21 днем при 28-дневном цикле. Как себя вести? Во время этой фазы вы более привлекательны внешне, чем в любое другое время. Это научный факт. У вас есть желание быть более общительной и чувственной. Поскольку окно плодородия повышает восприимчивость. Займитесь чувственными танцами. Например, запишитесь на урок танца на шесте, сальсы, танца живота или танго. От предков вы унаследовали механизмы настройки, которые активизируются, когда вы начинаете танцевать и двигаться в определенном ритме. Сходите к берегу моря, прогуляйтесь по пляжу. Если поблизости нет естественного водоема, примите теплую соленую ванну с лепестками роз. Пойте, и не важно где, наедине с собой в душе или на публике в караоке. Во время пения или просто мурлыкания чего-то себе под нос, вы обращаетесь к богине, вызываете ее вибрации, и тогда она полностью раскрывается перед вами. В этот период включите в меню сладкий картофель, какао, Порошок корня маки, кокосовое масло, финики, листовую зелень. Девиз – создание и движение. позы йоги. Для усиления кровообращения в области таза и повышения уровня энергии наклон вперед из положения сидя широко расставленными ногами. Уповишта конасана. Вытянутый угол. Утхита парсва конасана. Поза собаки мордой вниз. Адха мукха сванасана. Воин 2. Вирабхадрасана 2. Смесь эфирных масел. пачули бергамот, сандал, роза, жасмин, корица, ветивер и ланг -эланг. Смесь наносят на живот и на область сердца. Она способствует смягчению и соединению со своей чувственностью. Ритуал. Радуйтесь плодородной и изобильной энергии овуляции Примите ароматную ванну из лепестков роз при свечах. Надушитесь розовой водой. Пользуйтесь красной помадой. Мантра: Я творческая матрица. Медитация. Приглашаем в свою жизнь триединую богиню. Материнский дух, пожалуйста, окружи нас вечными благословениями в своем величии. Пожалуйста, помоги мне очистить все застойные энергии в моей жизни которые мешают сущности и войти в нее и принести свои дары. Пожалуйста, помоги настроиться на свой внутренний мир, на эфемерное тепло света и любви, которое дарит богиня. Дурга расчистила мне путь и удалила множество вещей, от которых я не могла бы очиститься сама. И теперь я выхожу в пространство, готовое открыться изобилию Лакшми. Я открываюсь этой сущности и поднимаюсь с благодатью навстречу Божественному. В этот момент, в этом пространстве, я пробуждаю Богиню внутри себя и прославляю свое Божественное начало. ваши священные дни Менструация – это священное время, хотя ее часто считают проклятием. Если женщина испытывает предменструальный синдром, а сам процесс проходит тяжело, Это может означать, что она слишком перегружена и не прислушивается к внутренним ритмам. Тщательное планирование жизни, которое поможет избежать перегрузок, предотвратит бессмысленную трату энергии во время месячных. Если чувствуете усталость, притормозите. Ваше тело ясно сообщает, в чем нуждается и чего хочет от вас. Прекрасно, если в данный период вы уделяете больше времени мечтам и больше спите. Теряя часть собственной крови, женщина теряет и минералы, поэтому может чувствовать себя истощенной или даже стать анемичной. Если начнете вести себя так, будто ничего не происходит, нагрузка окажется чрезмерной, что в свою очередь может привести к плохому настроению, снижению уровня сахара в крови и головным болям. Во время менструации не бойтесь говорить «нет», даже если чувствуете, что у вас есть энергия, дайте себе возможность отдохнуть. Установить границы, отдыхать, мечтать, правильно питаться, практиковать телефонное голодание, медитировать. Соблюдение этих рекомендаций поможет извлечь максимум пользы из периода менструации и увеличить силу сияния. Если возможно, не принимайте на это время каких либо серьезных обязательств, которые будут создавать излишнее давление или подвергать вас ненужному стрессу. Например, я не назначаю поздних встреч с клиентами во время месячных и отказываюсь от вечерних мероприятий, которые заканчиваются слишком поздно. Свой рабочий день предпочитаю завершать после обеда, часам к трём. В первые два дня менструации работаю из дома, что даёт возможность столь необходимого отдыха. Я особо выделяю в календаре свои критические дни и прошу об этом же клиенток. Воспользуйтесь этим временем, чтобы дать отдых телу. Что вы можете оставить в списке дел на этот период? От чего лучше отказаться? От чего можно вообще избавиться? Помните, это самое подходящее время для расчистки завалов. Циклы белой луны и красной луны. По отношению к лунному циклу можно выделить две категории женщин. Те, у которых менструация примерно совпадает с новолунием, а овуляция с полнолунием. Такой тип называется циклом белой луны. И те, у кого менструация приходится приблизительно на полнолуние, а овуляция на новолуние. Цикл красной луны. В течение жизни он будет по различным причинам изменяться, перестраиваясь с белой луны на красную и наоборот. Обратите внимание, какие энергетические изменения происходят в жизни, когда тело проживает данные периоды. Отметьте различия в настроении, крови, менструальных симптомах, в влечениях, уровне либидо образе мысли в момент, когда кровотечение приходится на новолуние и на полнолуние. Что ваше тело хочет сообщить посредством этих изменений? Если оно следует циклу белой луны, менструация придется на время убывающей или новой луны. Земля наиболее плодородна в полнолуние. Овуляция неразрывно связана с фертильностью и материнством. Можете почувствовать, как обострилась интуиция во время месячных ощутить желание уединиться, чтобы ухаживать за собой и провести ритуалы самообновления. Если же тело следует циклу красной луны, матка будет кровоточить во время растущей или полной луны, а овуляция придется на фазу новой или убывающей. В период растущей и полной хочется быть творческой и общительной. Женщина излучает сияние и энергию. В древние времена цикл красной луны был связан с шаманами-целителями, Считалось, что женщины, менструирующие в полнолуние, используют свою темную созидательную энергию и направляют ее вовне, питая других и делясь мудростью собственного опыта. Современные женщины с таким циклом чаще сосредоточены на самопомощи, личностном развитии, наставничестве, творчестве. Может оказаться, что по мере расширения знаний у вас появится предпочтение относительно времени. Позже посмотрим, каким образом можно изменить текущий образ жизни, чтобы привести цикл в соответствие с той фазой, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям, целям и желаниям. Синхронизируем ваш цикл. Есть способы с течением времени перестроить его. Большинство лунных ритуалов совершаются не в фазе роста и убывания, а во время новолуния или полнолуния ведь в это время Луна находится на пике силы. Тем, кто любит алтари, понравится украшать их красными розами, розовым кварцем, лунным камнем, перламутром или другими символами плодородия и потрясающей женской силы. Включите в обиход следующие практики, если они комфортны для вас, которые помогут синхронизировать цикл и увеличить силу сияния. Синхронизируйте суточные ритмы. Естественные ритмы тела модулируют свет. Присутствие в нашей жизни смартфонов, компьютеров, телевизоров, а также долгие нахождения в помещениях с искусственным светом отрицательно влияет на человеческий организм. Пусть в дневное время дом заливает солнечный свет, а ночью должно быть темно. Это поможет синхронизации суточного ритма. Сведите к минимуму использование солнцезащитных очков, особенно во время овуляции на домашнее освещение сделайте приглушенным или зажигайте по вечерам свечи. Принимайте лунные ванны. Лунный свет тоже играет определенную роль в наших месячных ритмах. Исследования показали, что сон с включенной 100 лампочкой в течение 5-6 дней полнолуния и сон в полной темноте в остальные дни месяца регулирует менструацию. Даже простое пребывание на улице при естественном лунном свете невероятно полезно для здоровья и заряжает энергией. Например, во время полнолуния может возникнуть желание пойти и потанцевать с друзьями. Ваши кристаллы можно подзаряжать в лунном свете. В любом случае, бываете ли вы на улице во время этого пятидневного лунного сияния, посещаете ли занятия йогой в полнолуние или просто полностью открываете желюзи, впуская свет в жилье? вы непременно ощутите прилив энергии. Пригласите природу в ваш дом. Вернитесь к ней, и ритмы вернутся в норму. Откройте окна. Пусть свежий воздух вместе со звуками природы или города заполнит жилище. Чтобы присутствие природы ощущалось еще больше, держите в спальне и других комнатах живые домашние растения. Не ленитесь заботиться о себе. Как я уже говорила, Очень важно, чтобы дни менструации вы рассматривали как священное время. Обычно в первые три дня физическая нагрузка, а также умственная и эмоциональная, наиболее интенсивны. Освободите необходимое пространство, напомните партнеру, что нуждаетесь в заботе, попросите друзей справиться о вашем самочувствии. Закажите доставку еды, уютно устроитесь на диване и посмотрите любимые фильмы или сериалы. Ритуал. КАЛЕНДАРЬ ВАШЕГО СВЯЩЕННОГО ЦИКЛА Вдумчивое ведение календаря – это акт заботы о себе. Каждый раз, когда входите в фазу дурги вашего цикла, когда кровотечение начинается, отмечайте эту дату. Я знаю множество женщин, которые понятия не имеют, когда у них наступят месячные. Очень многие совершенно не настроены на ритмические циклы собственного тела. Знаете ли вы, когда ожидать следующую менструацию – Откройте календарь и попробуйте отметить нужные даты в следующие три месяца. Посмотрите, каким получилось расписание. В жизни не обязательно планировать так далеко вперед, но сейчас в качестве упражнения сделайте это. Отметьте предполагаемую дату начала и окончания менструации. Для составления графика возьмите отдельный дневник, который будет посвящен только этому упражнению, или загрузите специальное мобильное приложение. Отмечайте не только дни начала и окончания менструации, но фиксируйте ежедневные показатели изменения настроения, питания, сна, физической активности, концентрации внимания, сновидений, физические особенности. Периодичность и продолжительность менструации варьируются у разных женщин, так же, как и соответствующие показатели. Для некоторых нормы являются напряженность, раздражительность и спазмы, в то время как у других – наблюдаются мигрень повышенная чувствительность груди перепады настроения просто записывайте изменения которые наблюдаете и через несколько месяцев заметите общие тенденции и станете лучше понимать поведение тела выполнение этого упражнения даст вам женскую мудрость фиксация изменений происходящих в течение всего цикла дает информацию о сроках менструации а также о состоянии здоровья матки все что мы испытываем в течение цикла передает нам сведения о теле, уме и духе. Поэтому активно прислушивайтесь и старайтесь найти собственный путь. Полезные советы. Календарь вашего цикла. Познакомьтесь с вашей цервикальной жидкостью. Ваша цервикальная жидкость постоянно меняется в течение месяца. После месячных ее практически не будет в течение нескольких дней. Я называю это время сухим периодом. Когда тело готовится к овуляции, цервикальная жидкость приобретает эластичную консистенцию и становится белой или желтоватой. Ближе к овуляции можно заметить, что консистенция превращается в кремовую. Когда уровень эстрогена наконец повышается, цервикальная жидкость становится вязкой и эластичной, похожей на яичный белок. В этот период ее еще называют немецким словом «шпин», от «шпинбаркайт», что означает «способность образовывать нить». Это признак начала овуляции. Прислушайтесь к своим желаниям. Выбор пищи может в ряде случаев вызвать физическое недомогание или усугубить его. Обращая внимание на физические симптомы, их частоту и интенсивность, можете определить, когда лучше избегать определенных продуктов, таких как сахар, кофеин, молочные продукты, кукуруза, пшеницу. Достаточное количество жидкости и богатые железом, повышающие уровень энергии продукты, такие как ягоды Годжи, черника, смесь сухофруктов и орехов, листовая зелень, способствуют повышению концентрации внимания во время работы. Тело также подскажет, какие виды продуктов ему нужны в данный момент в большем количестве, например, минералы, жиры, белки или любимый темный шоколад. Обратите внимание на то, что просит организм во время каждой фазы цикла. Удалось ли заметить какие-то закономерности? Следите за своим настроением. Поскольку эмоции меняются на протяжении цикла, настроение тоже подвержено изменениям. Ваш интерес к близости и сексу имеет пики и спады. Если понимаете, что в определенные дни чувствуете раздражительность и срываетесь, Найдите время побыть в отяночестве и позаботиться о себе. Заметьте, бывают дни, когда нужно побыть среди друзей, а есть дни, когда хочется остаться дома, свернуться калачиком и смотреть Netflix. Не заставляйте себя выходить на улицу, если не чувствуете готовности. Используйте это время для подзарядки. Двигайтесь. Движение заряжает энергией клетки, помогает улучшить настроение и даже формирует желание. Программа упражнений, которую мы выполняем, не должна быть неизменной на протяжении цикла. Во время кровотечения можете чувствовать вину за то, что не тренируетесь, но вам, вероятно, не очень-то и хочется что-то делать в этот период. Важно это понимать и выполнять нетрудные растяжки и другие легкие заземляющие движения, а не мощные упражнения, которые отлично подходят для периода овуляции. Не упрямьтесь. Разнообразьте программу тренировок. Неразумно использовать одну и ту же схему на протяжении всего цикла. Иногда балетный класс – именно то, что нужно вместо тренировки по кикбоксингу. После нескольких месяцев введения дневника вы будете знать, что лучше всего подходит для разных дней цикла. Будьте внимательны. Фиксация объема внимания, креативности и остроты ума может дать представление, каким образом менструация влияет на ваше настроение и физическое состояние. Если во время месячных испытываете болезненные судороги и усталость, внимание будет не таким устойчивым, как в другие дни, когда болевых ощущений нет. Если взяли на себя слишком много или разболелась голова от слишком большого напряжения, сделайте перерыв. Обращайте внимание. Фиксация поможет отчётливо осознавать свои потребности в отдыхе и сне перерывах на дневной сон и медитации. Медитация. Мудрость вашей матки. Тело недвусмысленно сообщает, когда чувствует себя уверенно и защищенно, а когда им пренебрегают. Это безошибочный индикатор, что безопасно для вас. В любой ситуации, когда решаете, как поступить, будь то в спальне или в зале заседаний, я призываю вас обратиться за ответом к мудрости собственной матки. Ваша сила в духовной связи с нею. Душа живет в теле, в бедрах. Энергия зарождается в основе нашего существа и затем поднимается от таза до макушки головы, проходя на этом пути семь энергетических порталов, известных как чакры. Я прошу, не надо мучительно размышлять над выбором стратегии в той или иной ситуации. Не стоит полагаться на то, что спасительное решение придет извне. Почему бы просто не довериться себе, той силе, что живет и дышит внутри и помогает найти ответы? Переключитесь со своей головы на матку и спросите себя, «Правильно ли это? Действительно ли я хочу этого? Учитываю ли я свое высшее благо?» – отвечает «Да». Какой настрой позволит мне получить это? Если ясно представляете, чего именно хотите для себя, можете сказать «Да», можете раскрыться. Найдите путь к ответам на вопросы, подключившись к своему центру творчества. Все начинается с внутреннего чувства. Раскрытие женской энергии предполагает соединение с чакрой матки. Причем человеку не обязательно иметь матку, чтобы подключиться к этой божественной женской энергии. Можно пробудить творческую матрицу внутри, просто признав силу женского начала и активировав священный интеллект матки с помощью определенного ритуала. В практику заботы о себе я включаю ежедневное использование голоса. Вы тоже научитесь применять его в качестве целительного инструмента, посылая вибрации в матку. Сейчас мы познакомимся с техникой под названием тонирование. Тон — это протяжный звук, обладающий определенной высотой. Наиболее комфортный для вас, близок к вашему обычному голосу. При тонировании вдох и выдох намного длиннее, чем при обычной речи. Это своеобразный внутренний массаж тела, который создает вибрацию, успокаивающую нервную систему. В процессе вы протяжно произносите какой-либо гласный звук или слог. Можно делать это с закрытым ртом. Вы не поете и не скандируете, а просто непрерывно держите ноту, позволяя звуковым вибрациям резонировать во всем теле, включая матку. Тонирование поможет настроиться на вашу матку. Голос – мощный проводник намерений. Когда задаете себе намерение исцелиться, тонирование передает данную исцеляющую вибрацию через голос. Лягте на спину и устройтесь поудобнее. Положите руки на живот так, чтобы они образовали треугольник, направленный вниз. Закройте глаза и расслабьтесь. Почувствуйте глубокую связь с той частью тела, где таится огромный потенциал, готовый к реализации. Сделайте глубокий вдох. Отправьте лечащее тепло в глубину тела прямо в матку выдохните с облегчением продолжайте дышать на следующем вдохе приготовьтесь к тонированию на выдохе сомкнутыми губами начните издавать ровный звук продолжайте тонировать в течение пяти минут затем отдохните в тишине и понаблюдайте за резонансом в теле вибрационная медицина это потрясающая вещь почувствуйте живую обратную связь с вашей мудрой маткой Именно здесь начинается и развивается магия. Пусть все, что вы делаете, исходит оттуда. Молитва, танец, творчество, любовь. Вы жили в теле вашей матери внутри матки, и из матки же произойдут ваши надежды, мечты, идеи и дети. Полезные советы. Как воплотить самые смелые мечты? Не бойтесь спрашивать. Заявите свои права на то, что вам нужно, просите об этом. Поместите эту просьбу в священное место. Если есть алтарь или личное пространство, посвященное молитве или медитации, отправьтесь туда и попросите Вселенную освободить и поддержать вас на пути к желаемому. Развивайте восприимчивость. Не бойтесь говорить о надеждах и неудачах. Если будете открыты и честны относительно себя в отношении ваших надежд, побед и трудностей, то в душе воцарится мир. Моменты высочайшего вдохновения случаются, когда мы честны и откровенны. Проводите ли вы презентацию на работе, выступаете ли на сцене, принимаете ли награду или призываете любовь всей жизни, подобные действия требуют восприимчивости, мягкости сердца и взгляда, чтобы видеть мир теплыми глазами. Ищите мгновение благодати. Хороший способ осознавать собственное тело – это дышать осознанно, мягко, со страданием к другим и к себе. Выявляйте лучшее в себе и в каждом человеке. Найдите пустынное пространство внутри и посейте там семена полевых цветов. Оглядывайтесь вокруг, всегда обращая внимание на светлую сторону жизни. Развивайте в себе открытость. Благодаря открытости мы способны узнавать новое. Знакомьтесь с новыми идеями, читайте книги, которые заставят вас мыслить по-иному, узнавайте о других культурах и обычаях, и делитесь новой информацией с друзьями, чтобы инициировать честный диалог. Это поможет расширить ваше мировоззрение по мере постижения женского начала. Благодарите. Просто не забывайте благодарить за то, что происходит в жизни прямо сейчас, не пытаясь сравнивать, принижать или изменять настоящее. Будьте готовы к колебаниям. Подобно Луне мы ежедневно меняемся. Иногда у нас отлично получается использовать спокойствие, восприимчивое «я», а порой нужно задействовать ту свою часть, которая является львицей, чемпионом, неистовой матерью. Защищайте себя. Передумать это нормально. Осознав, что вы постоянно изменяетесь и что ваши чувства и ощущения меняются, приведет понимание из собственного внутреннего потока энергии. Вы безошибочно узнаете, когда лучше всего подключиться к вашей мощнейшей первичной энергии. Пробудите свое тело. Движение – это ключ к единению с телом. Оставьте голову в покое и погрузитесь в пространство матки. Ритм, звук, движение, дыхание вместе ведут к экстазу. Пробудите магию с помощью движения, танцы, физические упражнения, пешие прогулки. Боевые искусства, то есть все, что сопровождается ритмичными движениями бедер и обеспечивает приток крови и энергии в ваш таз. Отличное начало. Соберите команду «Доул мечты», которые будут вас поддерживать. Создайте систему поддержки, которая вам понадобится прямо сейчас. В традиции родов Доула это женщина, чья миссия «быть матерью матери». Она обеспечивает эмоциональную и духовную поддержку женщине, переходящей, переступающей порог материнства. Ваша доула мечты будет выполнять ту же роль, эмоционально и духовно поддерживать вас, пока создается пространство для чего-то нового, большего, что должно прийти в мир через вас. Символическое воплощение Великой Матери – это направленный вниз треугольник, источник тхарм, космическая шейка матки, являющаяся вратами для всего, что рождается. Треугольник символизирует женское начало и архетип всеобщего плодородия. Шунията или пустота – первичная творческая матрица, то есть матка. Канал космической шейки матки, великая материнская лона, символизирует макрокосм и микрокосм, необъятность всего сущего и его мельчайшие детали. В этом и заключается чудо священной анатомии. Женщина, ты – живое чудо. Неужели вас не поражает это магическое, мистическое, алхимическое творение, которым вы являетесь? Я благодарна за избранный мною путь служения, который позволяет наблюдать, как Вселенная живой энергии выходит из женских бедер. Я благодарна за чудо рождения всего сущего и за все, что оно влечет за собой. Примите собственную магию, положите руку на свою луна. Настроились?